на утро выяснилось, что паршивые предчувствия овладели всеми. Мы сели за стол, даже толком не поздоровавшись. Насы были мокрыми. С четырех утра они засели за тренировки. Перед завтраком сходили в душ, настроение было настолько паршивым, что даже вытираться никто не стал. Так и заявились с мокрыми волосами. Гэс был неожиданно мрачен. Сейли вообще огрызалась на любое слово. Кэт молча жевал утреннюю кашу с минералами, а я... «Доброе утро, мисс Картнер! Я вам чай сделал!» Прозвучало, едва я села, и мы все с удивлением посмотрели на первого пилота. Молодой мужчина заметно смутился, но твердо поставил передо мной чай и, положив булочку, сообщил. «Это не пшеничная мука. Я выбрал максимально подходящий для вашего рациона рецепт». Сказав все это, парень ушел за свой стол, оставив всех нас молча смотреть на булочку. Один из асов встал, Ушел к пищевому блоку, отыскал рецепт булочек, которые вбил первый пилот, и вскоре вернулся с блюдом, заполненным выпечкой. Настроение как-то сразу поднялось у всех. И да, пусть не из белой муки, но хоть что-то не скрипящее на зубах и витаминными добавками. «Лады, сегодня я ваша подопытная птыца», заявил приготовивший булочки ас, ответственно проживавший кашу для начала и только после перешедший к сдобе. «Отвянь, место прочно занято». Ядовито улыбнулась ему Эринс. «Мне вырубить, парня?» — поинтересовался убийца. «Мне предъявить общественности твое убогое пение в душе?» — самый милый из улыбочек, — вопросила разведчица. «Врежу обоим», — многозначительно пообещал Гэс. И все вернулись к завтраку, первому действительно вкусному завтраку за все время полета.